Исторические анекдоты из жизни русских государей, государственных и общественных деятелей. Составитель Еремина. Москва. Пресса. 1998 год. Слово к читателю. Много людей в нашей стране, да и во всем мире, любят слушать и рассказывать анекдоты но вряд ли кто серьезно задумывался над вопросом «А что же такое анекдот?». Если коротко и просто ответить, то анекдот — это веселая история с неожиданным концом, родившаяся чаще всего случайно, хотя существовали и существуют мастера анекдотов, и передающиеся в устной форме от одного человека к другому. Каждый народ имеет свои анекдоты, байки, В них из поколения в поколение переходит его мудрость, смекалка, острый ум и опыт, накопленный годами. Исторический анекдот – это особый жанр литературы. Легкое чтение, дающее представление о бытии и нравах общества в различные времена и эпохи. Перед читателями – сборник исторических анекдотов Михаила Викторовича Шавлякова, 1865-1913 годы. Своим складом ума и литературными симпатиями этот необыкновенный человек принадлежал к плеяде писателей, которых современники запомнили как людей остроумных, с юмором относившихся к себе, к жизни, ко всему окружающему. Остроумие — редкое свойство ума улавливать, подмечать и подчеркивать явления жизни и поступки людей. Это незаменимый способ безобидного нравственного воздействия. Шевляков обладал врожденным остроумием. Любое явление, образ, промелькнувший перед ним в калейдоскопе жизни, непременно освещался лучами юмора, отражался в смехотворном виде, но без всякого элемента злобы и обиды. Он всегда оставался правдив в своих анекдотах, а правдивый анекдот – лучший биографический материал для характеристики любого исторического лица, эпохи, общества. Факты – упрямые вещи. Они сами говорят за себя – и поэтому нет лучшего жизнеописания, чем анекдотическое. Потому что при таком подходе личность предстает со всеми своими достоинствами и недостатками, давая возможность читателям самим разобраться в описанной истории без помощи биографа. В центре внимания чаще всего оказывается тот или иной поступок известной личности, а поступок позволяет нам судить о человеке. Шевляков родился в Петербурге 18 апреля, 1865 года. Он был скуп на автобиографические сведения, и даже близкие друзья не знали о его детстве. Отец Шевлякова, педагог, увлекался литературой. Он не хотел, чтобы сын поступал в учебное заведение, обставался дать ему отличное домашнее образование, основу которого составляло изучение французского и немецкого языков. Уже в 16 лет мальчик впервые выступил на литературном поприще, И, начиная с 1881 года, в течение многих лет, он был постоянным сотрудником Петербургского листка, где помещал в стихах и прозе веселые сценки, развлекая читателя шутками, анекдотами, пародиями. Позднее его имя стало часто встречаться на страницах газет «Русская жизнь», «Биржевые ведомости», «Свет», «Русь», в еженедельниках «Родина», «Звезда», «Суфлер», «Театральный мирок» и других С 1889 года Шевляков регулярно печатается в историческом вестнике. Чаще всего он подписывал свои сочинения псевдонимами «Инкогнито», «Славянский», «Михаил», но читатель всегда узнавал манеру полюбившегося автора, которого было невозможно ни с кем спутать. В историческом вестнике увидели свет его статьи «Среди пилигримов», История насаждения, трезвости, рассказы о Гоголе, кукольнике, монография о Мусине Пушкине. В силу своего веселого характера Шевляков питал большую любовь к оригинальным людям, чудакам, поведению и образ мышления, которых выходили за рамки житейского трафарета. Это были как известные деятели государства, писатели, ученые, актеры, так и, на первый взгляд, незаметные люди, лаушники, служащие, городовые, О них он собирал всякого рода анекдоты, делая их достоянием публики. Эти истории сыпались из него, как из рога изобили. Шевляков страстно любил русский ум, меткое словцо, даже русскую безалаберность, отечественную бестолковость. Все эти качества с большой любовью и бережностью обыгрывались им в коротких миниатюрах. Михаил Викторович работал в разных жанрах, и за что бы он ни брался, будь то сказки среди зрителей, Воспоминания об артистах, театральные водевили или исследования поцелуй с точки зрения физиологической, гигиенической, исторической, этнографической, гипнотической, филологической и прочего, на первом месте у него всегда находился добрый юмор.